ЗИМНИЕ ЗАМОРЫ РЫБЫ И ЛОВЛИ ЕЁ В ЯЗАХ По осени от полного высыхания небольших озер и болот гибло в них много рыбы. Полностью гибла она и в малых непроточных водоемах зимой. Последние заморы рыбы, хоть и не в каждую зиму, наблюдались и в больших озерах поймы, таких как Сулацкое, д у б н о е Вединское, в е т р е н с к о е и Подъягодное. Происходило такое природное явление лишь в те зимы, когда морозы были очень крепкие и вываливало много снега. Тогда плотно закупоривались все водоемы. От этого в них прекращался доступ воздуха, п о д льдом нарушался природный газообмен, образовывался застой воды И она начинала гнить. Для рыбы наступало удушье. Она была вынуждена покидать места своих зимних стоянок, искать воздушных отдушин. Происходили рыбьи заморы в феврале или в начале марта, когда о з е р а были е щ е покрыты толстым слоем льда и снега. Местные жители называли з и м н и е заморы рыбы духовой. Рыбе было душно. Она задыхалась. В Духовую на озера выходили жители близлежащих пойменских деревень, чтобы половить словно полусонную рыбу. Мужики пешнями долбили проруби во льду, и рыба в те проруби лезла на свежий воздух, как пчелы лезут в литок улья. На больших озерах в ледовые проруби нередко высовывали головы полупудовые щуки, лезли на свет крупные лещи, ези, окуни, плотва и всякая другая рыба. Люди били ее самодельными острогами, черпали веревочными сачками. В духовые ставили в прорубях и ловушки. Много крупной рыбы брали, например, на белях. Для бели в тех местах озера, где глубина не превышала одной сажения, Во льду пешнями рубились сквозные борозды длиной в 10-12 а р ш и н а шириной около а р ш и н а Из прорубленной борозды начисто выгребался весь лед, и на дно проруба, на двух приназовицах приколах, опускалась обтесана с одной стороны осина, длиною во всю прорубь. Мужики вставали у края проруби со строгами, и смотрели на утопленную обтесанную осину, словно на экран телевизора. Была она светлая, белая, и на ее фоне просматривалось все, проплывали под водой всякие насекомые, мелкая рыбешка. Мелкую на белых острогами не били. А вот если на белой осине появлялась темная тень шириной с ладонь руки взрослого человека, Тогда уж мужик вонзал в ту тень острогу без промаха и всегда выволакивал из воды на лед щуку либо крупного судака. На радость и восторг местным бабам и азартной деревенской ребятне он одним ударом ноги сбивал добычу с железных зубьев острога на лед. Когда брали рыбу на белях, На озере сновало полно народу. Бабы и дети складывали убитую мужиками рыбу в груды. В духовые за короткий зимний день люди набирали из проруби с очками, накалывали острогами и брали в ловушки вороха рыбы. Ее грузили в сани кресла и лошадьми на подводах увозили домой. В иные годы на некоторых озерах м о р о ж е н ы рыбы в Духовую брали столько, что ее надолго хватало и людям, и свиньям, и курицам многих деревень. В Духовую рыба в больших количествах скапливалась в тех местах, где протекали подземные ключи-родники, обычно у берегов. Многие жители приозерных пойминских деревень знали те ключи родники, ждали скопления в них рыбы и во время духовой делали у тех родников замины. На ином озере в одном замине рыбы брали десятками пудов. Сделать замин было делом трудоемким, поэтому мужики для этого часто объединялись в артель. Замины делались так. То место на озере, где был родник, где скапливалась рыба, обдалбливали пешнями сквозной дугообразной бороздой от одной точки берега до другой. Места у береговых ключей родников обычно были неглубокими. При устройстве замина лед из прорубленной борозды наверх не поднимался. К нему еще добавляли всякую всячину, древесные сучья, прошлогоднюю траву, а соку, с р у б л е н н ы й специально для, для Замина, кочки с травой, снег. Вся эта смесь заминалась кольями до самого дна проруби. Отсюда и название – Замин. От этого Замина рыба по берегам у ручья родника оказывалась в западне. Обманув таким образом рыбу, начинали по всей площади Замина раскалывать лед на крупные куски и вытаскивать его прочь. Получался вскрытый ото льда резервуар, а в нем рыбы другой раз больше, чем воды. В заминах брали только крупную рыбу. Мелочь оставалась в о р о н о м и с о р о к о м которые пировали в тех местах по несколько дней. Подземные ключи-родники — били и посередкам п о й м е н с к и х озер. Из тех ключей, со дна озер на поверхность воды, постоянно шли белые пузыри, насыщенные теплым газом. От этого во льду образовывались незамерзающие полыньи с длинными полосами в разные стороны. Ключевые полыньи были похожи на морских осьминогов. В духовую глотнуть свежего воздуха к тем ключевым родникам на серединах озер рыба подходила столько, что она до отказа забивала собой все ледяные полосы в ключах. Бывало, разгребешь снег у какой-нибудь ключевой п о л ы н и и видишь, как в ее темных полосах белеют живые и мертвые щуки, судаки, лещи и всякая другая рыба. Которая рыба была еще живой, ту брали, а уснувшая та вся пропадала. Во время зимних духовых заморов в озерах поймы происходило странное явление. В любом из них духовая шла не более двух-трех суток. Потом вода резко менялась. Примерно за неделю до наступления духовой она мутнела и оставалась такой на период интенсивной подвижки рыбы. От нее из проруби во льду шел неприятный запах. Но через двое-трое суток после духовой она становилась прозрачной, неприятный запах пропадал. При этом рыба из оцепенелого полусонного состояния приходила в нормальное о ж и в а л а В крупных озерах рыба во время зимних духовых заморов погибала лишь частично. Большинство ее переносило тяжелое природное испытание, это проверялось фактами весенней ловли. Когда озера вскрывались ото льда и начиналась ловля, никто никогда не видел в тех озерах погибшую во время заморов рыбу. В озерах было много подземных ключей родников. По-видимому, они влияли на очищение воды в озерах, которое происходило сразу после духовых заморов. В духовые не каждая порода рыбы приходила в о т ч а я н н ы е движение в поисках кислородных отдушин. Например, почти все озера изобиловали золотистыми и л е н ё в ы м и карасями и большими нередко четверти подви вьюнами с ярко-желтыми полосами по бокам вдоль всего тела. Ни караси, ни вьюны во время духовых заморов в движение не приходили, а всю зиму преспокойно лежали в грязи на дне водоемок. В озерах и болотах поймы зимой много рыбы ловили кувшинами и одровицами. Кувшины плели из ивовых прутев ь с одной или двумя горловинами для захода рыбы. Одровицы по форме были похожи на кувшины, но к ним, помимо прутев, ь была необходима нитяная сеть. Она натягивалась на каркас, сделанный из толстых прутев ь ивника, и тот каркас назывался адром. Кувшины и о д р о в и ц ы ставили в язы, сделанные по перволетью. Язами называли решетки-стенки, которыми перегораживали неглубокие заводи. Их плели из ивовых прутев, ь из травы осоки или из хвоща. В язах между этими ивовыми решетками и травяными стенками, запущенными под лед до дна озера, оставлялись окна-проходы для рыбы. В те окна и ставились кувшины и одровицы, в которые нередко набивалось столько рыбы, что из проруби на лед ее приходилось вытаскивать с большими усилиями. Язовая ловля была распространена в наших местах повсеместно. Этим способом зимой в ы л а в л и в а л о с ь рыбы сотни пудов. В те времена в Малога-Шекснинском между речи государственных рыбхозов не было. Рыбоохранные меры отсутствовали. Рыбу ловили только частники, в большинстве для своих домашних нужд, реже на продажу. Возили ее на продажу в крупные села. Много рыбы ловили перед весенним разливом Малоги и Шексны, Когда таял снег, и вода шла на прибыль. В быстротекущих р у ч а х и речках, На длинных шестах, вбитых в землю, Ставили дужные и крылатые кужи. Мужики рыболовы делали их Из пеньковых или из льняных ниток, А чтобы они меньше прели в воде, дубили в корковом дубовом отваре. В местах весеннего хода рыбы в кужи попадались крупные судаки, лещи, щука, г о л о в л и плотва, ези, а нередко и золотистые волжские сазаны. Кужи дужанки часто ставили после водополицы, когда м о л о г а входила в свои берега. Место для поставки выбирали с умеренным течением, где-нибудь за поворотом реки. На берегу вбивали в землю крепкий кол, привязывали к нему пеньковую веревку с о ж е н и й в 20-30 длиной, на свободный конец которой прикрепляли самодельный якорек из камней. Рыбак выезжал на лодке к середине реки, вытягивал веревку на всю ее длину и бросал якорь в реку. а уж потом на веревку навязывали пять-шесть куш-дужанок. Промеж них закрепляли небольшие камни-подвески и тогда пускали в воду. Кужи ставились с вечера на ночь, а ранним утром проверяли их, снимали добычу, снимали с веревки и выставляли на берег сушить. У тех куш ячейка была крупная, потому мелкая рыба в них не попадалась. Когда рыбалку кужами заканчивали и выходили на берег, то сначала шли домой за деревянными ушатами, которыми зимой носили воду из проруби для всяких нужд. В те большие ушаты наливали немного воды, перекладывали туда из куш рыбу, и два человека на к о р о м ы с л е уносили ее из лодки в садок. Пойманную кужами рыбу многие пореченские мужики подолгу, даже до поздней осени, хранили живьем либо в небольших озерках, недалеко от деревни, либо в садках, которые специально для этого делали из досок или плели из ивовых прутев, ь наподобие огромных корзин кузовов. Дощенные ящики садки и плетенные из прутев ь кузова устанавливали на берегу озера, внутрь клали камни, а потом пускали туда рыбу. В озерке-садке крупная рыба чувствовала себя хорошо. Хозяин мог брать из такого садка рыбу все лето, какую захочет и сколько захочет. Рыбьи садки никто никогда не запирал, ни на какие замки, никто их не охранял, все они были без присмотра. Воров в пойме... Никогда не было.